Эрике показалось, что с плеч у нее упала большая тяжесть. Умом она понимала, что им еще предстоит долгий путь, и что в любую секунду Анна рискует снова погрузиться в темноту. Нет никаких гарантий, что она вернулась к ним насовсем. Но Эрика знала, что Анна настоящий борец, у нее была очень сильная воля. Однажды Эрика уже помогла ей подняться на ноги, поможет и сейчас. В этом у нее не было сомнений. Патрик тоже обрадовался, услышав новости об Анне. Он насвистывал, уезжая на работу. Эрика надеялась, что ничто не испортит ему хорошего настроения. С тех пор, как Патрик попал в больницу, Эрика не раз ловила себя на том, что следила за его настроением. Одна мысль о том, что с Патриком что-то может случиться, приводила ее в ужас. Он был ее возлюбленным, ее другом, ее мужем и отцом ее детей. Он не должен рисковать своим здоровьем, подвергаясь сильным стрессам, вызванным работой. Если с ним что-то случится, Эрика никогда ему не простит. А вот и снова мы. Эрика вкатила коляску в библиотеку, выискивая глазами Май. «Привет», — обрадовалась та. «Не успела закончить вчера?» «Нет, осталось немного». — И я еще хочу посмотреть кое-что, пока парни спят. Скажи, если тебе понадобится помощь. — Спасибо, — поблагодарила Эрика, присаживаясь за стол. Нелегко было отыскать желаемое. В блокнот она заносила название книг, которые потом надо было посмотреть. Эрика чувствовала, как тонет в море информации о местных островах. Но иногда ей попадались крупицы золота, которые давали пищу фантазии. Так всегда было в процессе сбора информации для книги. Эрика проверила, как там дети, малыши, спокойно спали. Тогда она вытянула ноги и вернулась к чтению. Истории о призраках оказались захватывающими. Давненько Эрика не читала ничего подобного. В детстве она обожала подобное чтиво, проглатывая залпом все от Эдгара По до скандинавских народных сказок. Может, поэтому она и начала писать детективы, чтобы оживить в памяти детские страхи. «Можешь же сделать копии нужных страниц», — предложила Май, желая помочь. Эрика поднялась. Были несколько страниц, на которые она охотно взглянула бы дома еще разок. Внутри появилось знакомое приятное ощущение, как всегда, когда она была близка к разгадке. Эрика обожала составлять картину из кусочков мозаики. Особенно приятно было вернуться к этому занятию после нескольких месяцев возни с младенцами и пеленками. Наконец-то она делает что-то взрослое. Издательство Эрика сообщило, что приступит к новой книге не ранее, чем через полгода, и не собиралась менять решение. Но ее мозгу нужны упражнения, и эта история казалась ей прекрасным упражнением, увлекательным и не слишком изнурительным. Положив копии в сумку, Эрика медленно покатила коляску домой. Дышалось ей легко. Проклятье! Черт бы его побрал! Патрик редко употреблял в речи крепкие словца, но сегодня его можно было понять. Сегодня Мельберг превзошел самого себя. Патрик со всей дури стукнул рукой о приборную доску. Йосташ подпрыгнул. Подумай о своем сердце. Извини. Патрик заставил себя дышать ровно. «Вон там», — Йоста указал на свободное место на парковке. «Что будем делать?» «А что тут можно сделать?» «Все равно это попадет в газеты». «Знаю. Теперь нам придется разгребать эту кашу, которую заварил Мельберг». Патрик удивленно взглянул на Йосту. «Ты прав. Что сделано, то сделано. Надо двигаться дальше». Я предлагаю начать с Эрлинга, а потом пообщаться с другими коллегами, спросить, замечали ли они за ним что-то странное, что указывало бы на причастность к наркотикам. Например, что? Хоть Йосте и стыдно было в этом признаться, он не понял, что Патрик имел в виду. Ну, может, он вел себя подозрительно. Он ведь был весь из себя такой правильный, так что любая странность бросалась бы в глаза. Полицейские вышли из машины. О своем приезде они не предупреждали, но, поговорив с секретаршей, поняли, что им повезло. Все сотрудники оказались на месте. «Эрлинг нас примет?» — приказным тоном спросил Патрик. Девушка испуганно кивнула. «У него сейчас нет встреч», — сказала она и кивнула в сторону кабинета Ларсена. «Добрый день», — поздоровался Патрик. «Добрый день», — вскочил Эрлинг. «Входите, входите, как дела? Что-нибудь узнали?» «Я слышал про это ужасное происшествие с детьми. Куда катится этот мир?» Он снова присел. Переглянувшись с Йостой, Патрик начал говорить. «Как выяснилось, между убийством этой истории есть связь». Он откашлялся и продолжил. «У нас есть основания полагать, что мат Сверин имел отношение к кокаину, который нашли дети». В комнате повисла тишина. Эрлинг смотрел на них во все глаза, не в силах переварить услышанное. Видно было, что он искренне удивлен. «Но как?» — наконец выдавил Ларсон, качая головой. «Вы ни о чем не догадывались?» — спросил Йоста. «Нет, конечно, нет. Ничего подобного мы бы никогда не... Да такое даже представить невозможно. На Эрлинге лица не было. Значит, вы не замечали за ним ничего странного?» Перепады в настроении, ненадежность, опоздания другие странности. Патрик внимательно следил за реакцией Эрлинга, но, судя по всему, его удивление было искренним. «Да мац был сама стабильность. Говорил он, конечно, мало, но это было его единственной странностью», — пожал плечами Эрлинг. «Может, это на него наркотики так влияли? Тогда неудивительно, что он ничего не рассказывал о своей личной жизни». — Это нам пока неизвестно. Это же ужасно. Если выяснится, что у нас работал подобный сотрудник, разразится катастрофа. — Мы должны вам кое-что сообщить, — произнес Патрик и выругался про себя. Бертель Мельберг собрал пресс-конференцию сегодня утром, так что эта информация появится сегодня в газетах. В подтверждении его слов в дверях возникла секретарша, Выражение лица у нее было испуганное. «Не знаю, в чем дело, Эрлинг, но нам обрывают телефоны. Разные газеты хотят с тобой поговорить. Особенно «Афтонбладет» и «ГТ» требуют соединить с тобой немедленно». «Боже мой!» — схватился за голову Эрлинг. На лбу у него выступили капельки пота. «Мы можем только посоветовать вам говорить им как можно меньше». Мне жаль, что пресса оказалась втянута на столь ранней стадии расследования, но я никак не мог этому помешать. Голос его был полон горечи, но Эрлинг ни на что не реагировал, кроме собственных панических мыслей. — Я должен ответить на звонки, — пробормотал он, раскачиваясь в кресле взад-вперед. Нужно спасать ситуацию, но наркоман в коммуне, как я объясню это людям? Патрик с Йостой поняли, что от него толку сегодня не будет, и поднялись. Мы хотели бы поговорить с другими сотрудниками. Эрлинг поднял глаза. — Конечно, говорите. А сейчас прошу меня извинить. Мне нужно ответить на звонки. Он вытер под солба носовым платком. Полицейские вышли и постучались в соседний кабинет. — Входите, — прочерикала Гунилла, явно и понятие не имевшее о разразившемся хаосе. «Можно задать вам пару вопросов?» — спросил Патрик. Женщина кивнула, лицо у нее помрачнело. «Зачем меня так пугать? Это же касается Матса. Вы что-нибудь выяснили?» Патрик с Йостой снова переглянулись, не зная, с чего начать. «У нас есть вопросы о Матсе», — начал Йоста, нервно постукивая ногой по полу. «Спрашивайте», — улыбнулась Гунилла. Она относилась к разряду оптимистов, всегда пребывавших в прекрасном настроении. Такие люди могли порядочно бесить, особенно в семь утра, до того, как Йоста выпьет свой первый кофе. Сам он в это время пребывал в дурном настроении. Но, к счастью, его жена страдала тем же недугом, так что по утрам они оставляли друг друга в покое. Вчера группу школьников доставили в больницу после того, как те попробовали найденный в помойке кокаин — — сообщил Патрик. — Может, вы слышали об этом происшествии? — Да, это ужасно, но ведь все обошлось. — Да, они идут на поправку. Однако оказалось, что этот наркотик связан с расследованием. — Связан? — Гунила переводила взгляд с Патрика на Йосту и обратно. Глаза у нее были, как у любопытной белки. — Да, мы обнаружили связь между Мацом-Свериным и кокаином официальным тоном произнес Патрик. Он всегда прибегал к канцеляризмам, когда нервничал. А эта ситуация заставляла его нервничать. Но, наверное, будет лучше, если коллеги Матса узнают об этом от него, чем прочитают в газетах. «Я не понимаю. Мы полагаем, что мац имел отношение к наркотикам». Йост опустил глаза. мац пискнул Гунила. «Не может быть, вы хотите сказать, что...» — Мац! Обстоятельства нам неизвестны. Поэтому мы здесь, чтобы спросить, не замечали ли вы ничего странного. — Странного? — повторила Гунила. Патрик заметил, что она возмущена. Мац был милейшим человеком. Я и представить не могу, чтобы он... Нет, это абсолютно исключено. В его поведении было что-то странное. Вы ничего не замечали? Патрик чувствовал, что хватается за соломинку. Мац был добрым и искренним человеком. Он бы в жизни не прикоснулся к наркотикам. Гунила сопроводила свою фразу стуком ручки об стол, чтобы подчеркнуть важность своих слов. — Мне жаль, но мы были вынуждены задать эти вопросы, — извинился Йоста. Патрик поднялся. Гунила провожала их рассерженным взглядом. Часом позже они вышли из офиса, поговорив с другими коллегами. Реакция у всех была одна и та же. Никто и подумать не мог, что Мац имел отношение к наркотикам. «Это подтверждает мое мнение о нем, а ведь мы даже не были знакомы», — высказался Патрик, садясь в машину. «Сейчас будет самое худшее». «Знаю», — вздохнул Хедстрем, заводя мотор. Он их нашел. Она осознавала это так же, как осознавала и то, что им некуда бежать. Все варианты спасения уже опробованы. Одним ударом ее надежда на безопасность оказалась разрушенной. Достаточно было одной открытки без текста и отправителя, но с почтовым штампом Швеции. Мадлен понимала, что будущего у нее не будет. Дрожащей рукой она поднесла глазам открытку, на которой были только ее имя и новый адрес. Слова были не нужны. Достаточно было изображения на открытке. Мадлен медленно подошла к окну. Во дворе играли Кевин с Вильдой, не догадываясь о том, что их ждет. Мадлен скомкала открытку потной рукой. Нужно принять решение. У детей такой счастливый вид, испуг начал исчезать из их глаз, хотя Мадлен знала, что она останется там на всю жизнь. Они видели слишком многое. Это невозможно исцелить любовью. А теперь все уничтожено. Переезд в Данию был ее последним средством, последней надеждой на новую жизнь. Оставив Швецию, оставив его, она хотела смотреть только вперед, но прошлое настигло ее и здесь. Мадлен прижалась лбом к холодному стеклу. Из окна ей видно было, как Кевин помогает Вильде забраться на горку. Может, она совершила ошибку? позволив ему взять на себя роль мужчины в семье. Ему ведь только восемь лет. Но для него эта роль оказалась такой естественной. Кевин с гордостью заявлял, что заботится о своих девочках, как он их называл. Мальчик поправил челку, упавшую на глаза. Внешне он был похож на отца, но сердце унаследовало от нее. Ее слабость, как «тот» говорил ей перед ударом. Мадлен начала биться о стекло. Она ощущала полную безнадежность. Сильнее и сильнее билась она о стекло. Знакомая боль приносила странное успокоение. Она выпустила открытку с изображением орла, парящего в небе. Во дворе Вильда с визгом скатилась вниз с горки. Ельбака, 1871 год. «Как у вас дела на острове? Вам там не одиноко?» Дагмар вопросительно посмотрела на Эмили и Карла, застывших на диване напротив нее. Примечание. Они сидят на диване, который называется «First Man's Offen» — диван жениха. Он двойной. Жених и невеста смотрят в разные стороны. Тонкая фарфоровая чашечка странно смотрелась в грубой лапе Карла, но Эмили держала свою весьма изящно. «Что поделаешь?» — ответил Карл, не глядя на Эмили. «Маяки всегда расположены в изоляции, но мы справляемся, вы же в курсе». Эмили стала стыдно за грубый тон, которым Карл говорил с тетушкой. Эмили всегда учили уважать старших, и Дагмар понравился ей с первого взгляда. К тому же раньше она тоже была женой смотрителя маяка и знала, как живется Эмили на острове. Ее муж, дядя Карла, Работал на маяке много лет. Отец Карла унаследовал живодерню. Младший же брат сам мог выбирать свою дорогу в жизни. Он был героем для Карла. И это его пример вдохновил его стать моряком. Об этом Карл рассказал Эмили в то время, когда он еще с ней разговаривал. Но дядя Аллана больше не было в живых, и Дагмар жила одна в маленьком домике рядом с парком в деревне. «Я в курсе», — протянула Дагмар. «Ты знал, на что идешь, потому что слышал немалые истории от алана, Но знала ли Эмили, на что идет?» «Она моя жена, и ее долг повиноваться мне». Эмили было стыдно за его поведение. На глаза набежали слезы, но Дагмар только выгнула брови. «Я слышал от священника, что ты хорошо заботишься о доме», — обратилась она к Эмили. «Спасибо. Мне приятно это слышать». Тихо ответила женщина и склонила голову, чтобы скрыть румянец смущения. Она сделала глоток крепкого и вкусного кофе. Нечасто ей доводилось пить хороший кофе. «Карл с Юлианом экономили на нем деньги, которые были нужны им для пивной», — с горечью подумала Эмили. «А как у вас дела с помощником? Он хорошо работает. Порядочный ли парень? Нам с Алланом разное доставались. Он хорошо работает». Карл резко поставил чашку. На пол фарфор звякнул. неправда ли, Эмили?» «Да», — пробормотала она, не поднимая глаз. «Как ты его нашел, Карл? По рекомендации, я надеюсь. А то этим объявлениям в газетах нельзя доверять. У Юлиана очень хорошая репутация, и не зря». Эмили удивленно взглянула на мужа. «Они с Юлианом работали много лет вместе на корабле». Она сделала такой вывод из их разговоров, почему муж не сообщил об этом тетушке. Перед ее мысленным взором встали черные глаза Юлиана, полные ненависти, и она невольно вздрогнула. Это не ускользнуло от Дагмор. — Ты сегодня записана к доктору Альбрекциону, — сообщила она. Эмили кивнула. — Я пойду туда потом, чтобы удостовериться, что с малышом все хорошо. Или с малышкой. — Судя по животу, это мальчик, — с теплотой в голосе сказала Дагмар. Взгляд ее замер на круглом животе гости. — У вас есть дети? Карл ничего мне не рассказывал, — произнесла Эмили. Ей не терпелось поговорить о чуде, происходящем в ней с кем-то, кто уже пережил подобное. Но она тут же получила удар локтем в бок. — Не лезь с вопросами, — прошепел Карл. Дагмар подняла руку в успокаивающем жесте. В глазах у нее появилась грусть. «Три раза я оказывалась в этом блаженном положении. Но Бог не дал мне радости увидеть моих малышей. Они все на небе». Она подняла глаза к потолку. Видно было, что на Бога она не гневается. «Простите меня. Эмили не знала, что сказать. Как она могла быть такой бесцеремонной?» «Ничего страшного, милая» ответила Дагмар. Импульсивно она наклонилась вперед и накрыла ладонь Эмили своей. Тут так давно никто не касался, что она чуть не разрыдалась, только суровый взгляд Карла заставил ее взять себя в руки. Они сидели молча некоторое время, и Эмили чувствовала, как пожилая дама всматривается в нее и видит все — хаос, темноту. Рука, лежавшая поверх ее руки, была старческой, сухощавой, вся в мозолях от тяжелой работы, но для Эмили это была самая красивая рука в мире. Все в Дагмар казалось ей прекрасным. Ее лицо все в морщинках от улыбок, седые волосы, собранные в узел, которые, судя по всему, по-прежнему доставали ей до талии. — Ты плохо знаешь деревню, так что я, пожалуй, провожу тебя к доктору. — сказала, наконец, Дагмар, убирая руку. Карл сразу начал протестовать. — Я найду дорогу. Тетушке не нужно волноваться. — Мне это не составит никакого труда. Дагмар смело встретила взгляд Карла. Эмили поняла, что между ними разыгрывается борьба за власть, и под конец Карл сдался. — Если тетушка настаивает, — сказал он, поднимаясь, — тогда я пока займусь важными делами. — Пожалуйста. — ответила Дагмар, глядя на него немигающим взглядом. — Нас не будет, наверное, час, так что можем потом встретиться здесь. Я же полагаю, что ты не будешь делать покупки без жены. Это был вопрос, но Карл воспринял ее слова как приказ и кивнул. — Договорились, — поднялась Дагмар, жестом призывая Эмили последовать ее примеру. — Тогда пойдем, чтобы не опоздать к врачу, а Карл займется делами. Эмили боялась поднять глаза на мужа. Он проиграл. И за этот проигрыш придется заплатить ей, Эмили. Но, выйдя с Дагмар на улицу, она прогнала прочь мрачные мысли. Она будет наслаждаться каждой секундой свободы. Неважно, какую цену ей придется за это заплатить. Внезапно Эмили поскользнулась на гравии, и Дагмар тут же подхватил ее под руку та радостно приветствовала ее помощь. «Что-нибудь слышно от Патрика с Йостой?» — заглянула в кабинет канники Паула. «Пока нет», — ответила та. Она хотела что-то добавить, но Паула уже ушла. Ей не терпелось получить дозу кофе в чистой кружке. Сказывалось утро, проведенное в квартирах наркоманов. На всякий случай Паула тщательно вымыла руки с мылом. Выйдя из туалета, она столкнулась с Мартином. — У дураков мысли одинаковые, — усмехнулся он. Паула посторонилась, пропускаем его в туалет. — Тебе налить кофе? — через плечо спросила она по пути в кухню. — Да, спасибо. Кофейник оказался пустым, при том, что кофеварка была включена. Выругавшись, Паула нажала на кнопку и пошла мыть кофейник. — Пахнет горелым, — объявил Мартин, входя на кухню. Какой-то идиот допил остатки кофе и оставил кофеварку включенной. Подожди пару минут, я сварю новой. — Я бы тоже выпила чашечку, — сказала Анника за их спинами. — Как дела? — Мартин присел рядом с Анникой и похлопал ее по плечу. — Вы ничего не слышали? — Что слышали? — спросила Паула, насыпая кофе. Тут утром разыгралось целое представление. Паула обернулась и с любопытством взглянула на Аннику. Что произошло? «Мельберг устроил пресс-конференцию». Мартин с Паулой посмотрели друг на друга, чтобы убедиться, что правильно расслышали. «Пресс-конференцию?» Мартин откинулся на спинку стула. «Ты шутишь?» «Нет. Вчера его осенила гениальная идея, и он обзвонил прессу и радио, и они клюнули. Мельберг собрал полный зал. Даже ГТ и Автонбладед приехали». Паула с грохотом поставила фильтры на стойку. Он рехнулся? О чем он только думает? Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Патрик в курсе?» «Можно и так сказать. Утром они закрылись в кабинете Мельберга и долго спорили. Слов я не разобрала, но это был явно немирный разговор». «Я его понимаю», — сказал Мартин. «Как Мельбергу только пришло в голову затеять такое? Полагаю, он рассказывал про наркотики». Анника кивнула. «Рановато для общения с прессой. Мы еще ничего не доказали», — сказала Паула с отчаянием в голосе. «Это ему Патрик и пытался объяснить», — произнесла Анника. И как прошла пресс-конференция, Пауле наконец удалось запустить кофеварку. «Цирк, как обычно, но не удивлюсь, если газеты раздуют из этого сенсацию». «Вот черт!» — воскликнул Мартин. Некоторое время они молчали. «А у вас как дела?» — сменила тему Анника. — Бертель Мельберг умел действовать людям на нервы. — Не особенно, — ответила Паула, поднимаясь, чтобы налить кофе. — Мы поговорили с людьми, причастными к торговле наркотиками, но никто из них ничего не знает о Матсе. — Ну, Сверин не производил впечатления человека, который тусовался бы с Ролли и его приятелями, — высказался Мартин, с улыбкой принимая кружку кофе от Паула. — Я с тобой согласна. — ответила она. — Но нужно было удостовериться. Хотя в этих местах кокаин редко встречается, в основном героин и амфетамин. — От Леннарта ничего не слышно? — спросил Мартин. Анника покачала головой. — Нет, я сразу вам сообщу. Я знаю, что он вчера их смотрел, так что, думаю, к среде успеет. — Хорошо. Паула отпила кофе. — А когда Патрик с Йоста вернутся? — Не знаю, — ответила Анника. Они сначала собирались в коммуну, а потом к родителям Матца в Ельбаке, так что это займет какое-то время. «Надеюсь, они успеют поговорить с ними раньше, чем те узнают обо всем из прессы», — вздохнула Паула. «Я бы на это не рассчитывал», — помрачнел Мартин. «Чертов Мельберг!» «Да, чертов Мельберг», — пробормотала Паула. Повисла тишина. Через пару часов чтения и поисков в интернете Эрика почувствовала, что ноги ее онемели. Но эти часы оказались очень продуктивными. Она нашла много информации о Грошере, его истории и людях, которые там жили. И о дохах, которые, согласно легендам, никогда не покидали остров. Эрика не верила в привидения, но это не играло никакой роли. Истории о них захватывали настолько, что хотелось верить. «А не подышать ли нам свежим воздухом?» — спросила она близнецов, лежавших на покрывале на полу. Ей понадобилось какое-то время, чтобы одеть себя и младенцев. Слава богу, что сейчас лето и не нужно много одежды. Но ветер по-прежнему был холодным, так что на всякий случай Эрика надевала им кофточки и шапочки. Толкая впереди тяжелую коляску для близнецов, Она гадала, когда сможет наконец от нее избавиться. Коляска была неподъемной и неповоротливой, хоть и давала ей порядочную физическую нагрузку. Эрика знала, что это тщеславие — переживать из-за лишних килограммов, но так и не научилась любить свое тело. Она презирала себя за эту слабость, но все равно страдала от неуверенности в себе. Эрика увеличила темп, на лбу ее выступил пот. На улице людей было мало, но все прохожие здоровались с ней. С некоторыми они даже перекидывались парой слов. Знакомые спрашивали об Анне, но Эрика отвечала очень кратко. Это было слишком личным. Ей пока не хотелось делиться с другими тем теплым чувством, которое появилось внутри с выздоровлением Анны. Все казалось слишком хрупким. Пройдя мимо ряда красных сарайчиков на берегу, Эрика остановилась и посмотрела вверх на бадес Ей хотелось поболтать с Вивиан, поблагодарить ее за совет, который помог Анне, но о том, чтобы подняться вверх по лестнице, можно было и не мечтать. Поразмыслив, она решила пойти в обход. Все, что угодно, лучше лестница. Эрика усиленно начала толкать коляску в направлении следующей улицы. Достигнув верха горы, она остановилась, тяжело дыша. Легкие горели, но самое главное сделано — она поднялась наверх. Оставалось только дойти до Бадиса. «Кто-нибудь есть?» — крикнула Эрика, заходя внутрь. Близнецы лежали в коляске у входа. Она решила сначала узнать, на месте ли Вивиан. «Привет!» Вивиан показалась из-за угла и при виде Эрики улыбнулась. «Смотри-ка, какие люди!» «Надеюсь, не помешало?» «Мы просто гуляли и решили заглянуть». «Конечно, нет. Входите, я угощу вас чаем. А где дети?» Эрика показала на коляску. «Я их оставила в коляске. Не знала, на месте ли ты». «Да я здесь круглые сутки», — усмехнулась Вивиан. «Ты их достанешь, а я пока накрою чай». «Да у меня и выбора другого нет». Улыбнулась гостья и пошла за сыновьями. Вивиан располагала к себе. В ее компании Эрике было комфортно. Она не могла это объяснить, просто наслаждалась обществом новой знакомой. Поставив люльку с Антоном и Наэлем на стол, плюхнулась на стул. «Думаю, зеленый чай предлагать не стоит», — сказала Вивиан. «Поэтому я заварила тебе лисьего яду». Примечание. Именно так Карлсон определил несъедобную стрепню «Фрёкенбок» в сказке «Астрид Линдгрен». Вивиан подмигнула, ставя перед Эрикой чашку со знакомым напитком черного цвета. Эрика с подозрением уставилась на воду непонятного цвета в чашке Вивиан. «Со временем привыкаешь», — пояснила та, отпивая глоток. «Зеленый чай богат антиоксидантами. Они предотвращают рак и другие болезни. Вот как» ответила Эрика, отпивая кофе. Каким бы вредным он ни был, без кофе она жить не могла. «Как дела у твоей сестры?» спросила вивен и погладила на Эля по щечке. «Получше, спасибо», улыбнулась Эрика. «За этим я и пришла. Хотела поблагодарить тебя за советы. Они нам очень помогли». «Да, существует много исследований, доказывающих, что телесный контакт оказывает целебный эффект». Но Эль... Начал попискивать, и вивианс с разрешения Эрики взяла его на руки. «Ты ему нравишься», — сказала мать. «Видишь, он сразу замолчал. Он не со всеми такой послушный». а не просто чудо!» Вивиан уткнулась носом в макушку Ноэля. Тот ответил тем, что начал захватывать пряди ее волос в кулачки. «Я знаю, тебе хочется спросить, почему я не завела детей, но не отваживаешься». Эрика смущенно кивнула. «Просто так получилось», — сказала Вивиан, поглаживая Наэля по спинке. Внимание Эрики привлекло кольцо. «Вы обручились? Как здорово! Поздравляю!» «Спасибо». Вивиан слабо улыбнулась и отвела взгляд. «Извини за откровенность, но что-то я не слышу радости в голосе». «Я просто устала», — ответила Вивиан, перекидывая косу на грудь, чтобы Наэлю было легче ее достать. Мы работаем сутки напролет, не покладая рук, но это доставляет нам удовольствие. Может, Эрика красноречиво посмотрела на Наэля, надеясь, что Вивиан не сочтет это бесцеремонным. Видно было, как сильно она любит детей. Посмотрим. Не расскажешь, чем ты сейчас занимаешься. Понимаю, что ты в декретном отпуске, с двумя детьми, у тебя дел по горло, но, может, ты уже подумываешь о новой книге? Пока нет. Я делаю небольшое исследование для себя, чтобы мозг не застаивался, а то у меня в голове одно огуканье. «Что за исследование?» — поинтересовалась Вивиан. Она начала осторожно подкидывать Наэля на коленках. Видно было, что ему это нравится. Эрика рассказала о поездке на Грошер, об Энни и о легендах, связанных с островом. «Гаст Хольман», — задумчиво произнесла Вивиан, — «в таких историях всегда есть доля правды». «Не знаю, верю ли я в привидения», — усмехнулась Эрика, но выражение лица Вивиан оставалось серьезным. «Мы их не видим, но они есть. Ты хочешь сказать, что веришь в привидения? Я не стала бы называть это верой в привидения. Я много лет работаю в сфере здоровья, и по моему опыту существует больше, чем просто физическое тело. Человек состоит из энергии, а энергия не исчезает, она только преобразуется А ты сама их видела, привидения? Вивиан кивнула. — Несколько раз. Они — часть нашей жизни, так что слухи об острове наверняка ходят неспроста. Спроси Энни. Скорее всего, она их видела, если, конечно, у нее есть такой дар. — Что ты имеешь в виду? Зачарованная Эрика глотала каждое слово новой знакомой. — Одни люди более восприимчивы, чем другие, — это как со слухом и зрением. Одни люди видят и слышат лучше, чем другие, также и со способностью воспринимать сверхъестественное, которое не ограничивается шестью органами чувств. Но эти способности можно развивать. Я настроен скептически, но буду рада убедиться в обратном. — Поезжай на Грошер, — подбегнул Вивиан. — Судя по всему, призраков там хватает. В этого острова... — Интересная история. Я хотел бы поговорить с Энни, спросить, что она видела. Может, ей тоже будет любопытно узнать историю острова? — Видимо, дома без дела тебе не сидится, — усмехнулась Вивиан. Эрика вынуждена была согласиться. Действительно, долго без работы она не могла. Эрика потянулась за Антоном. Наверняка Энни будет интересно узнать об острове и его истории. И о привидениях. Гуннар смотрел, как трезвонит телефон. Аппарат был старой модели, с наборным диском и тяжелой трубкой, удобно ложившейся в руку. Матте пытался убедить их завести переносной телефон. Он даже подарил им его на Рождество пару лет назад, но тот так и остался лежать в коробке, где-то в чулане. Их сигна вполне устраивал старый До нынешнего момента. Гуннар продолжал смотреть на неунимавшийся телефон. Умом он понимал, что нужно поднять трубку и произнести «Алло». Гуннар так и сделал. Выслушав человека на другом конце провода, он рассердился. «Это неправда. Что за идиоты? Как вы можете вот так звонить?» и Он бросил трубку. И в следующую секунду в дверь позвонили. Весь дрожа от бешенства после разговора, Гуннар пошел открывать. Его тут же ослепили фотовспышки, и на него обрушился каскад вопросов. Он быстро захлопнул дверь и закрыл ее на замок. Потом устало прислонился спиной к двери. В чем дело? Гуннар недоуменно поднял глаза кверху. Сигне отдыхала в спальне. Интересно, весь этот шум разбудил ее? Может, стоит попросить ее спуститься вниз? Может, вдвоем они быстрее поймут, что происходит? Слова, сказанные по телефону, были настолько нелепыми, что до Гуннера их смысл не доходил. В дверь снова позвонили. Гуннер зажмурился, прислушиваясь к разговорам за дверью. Слов нельзя было разобрать, но велись они на повышенных тонах. Затем он услышал знакомый голос. «Гуннер, это Патрик и Йоста из полиции. Не могли бы вы нам открыть?» У него перед глазами возник «Матте». Сперва живой, потом мёртвой в луже крови на полу в прихожей. Разжав веки, он повернулся и открыл дверь. Полицейские быстро проскользнули внутрь и захлопнули за собой дверь. «Что происходит?» — спросил гуннар отстранённым голосом. «Можно присесть?» Не дожидаясь ответа, Патрик пошёл в кухню. В дверь снова позвонили. Телефон трезвонил, не переставая. Патрик поднял трубку и тут же бросил её я не могу отключить дверной звонок в отчаянии произнес Гуннер. Йоста с патриком переглянулись после чего первый пошел к выходу он вышел на улицу откуда тут же послышались сердитые крики вскоре полицейский вернулся мне удалось их утихомирить но только на время нам нужно поговорить с вами из сигна сообщил патрик видно было что разговор предстоит неприятный. гуннар встревожился «Если бы знать, что происходит». «Я позову ее», — ответил он. «Я здесь». На лестнице показала сигна Вид у нее был заспанный. Одета она была в халат, волосы с одной стороны головы примялись. «Кто это звонит в дверь, не переставая? И зачем вы приехали? Вы что-то узнали?» Обратилась она к полицейским. «Давайте присядем в кухне», — предложил Патрик. «Что случилось?» В глазах Сигны стояла тревога. «Присядьте», — повторил Патрик. Йоста подвинул стул для жены. Патрик откашлялся. Гуннору захотелось зажать уши руками, чтобы не слышать повторения тех небылиц, которые ему сказали по телефону. Но Патрик продолжал говорить. Гуннору ставился в крышку стола. «Это все ложь, нелепая ложь, но это не помешает газетам напечатать ее. И все поверят в то, что это правда». Он посмотрел на сигна вид у нее был недоуменный чем дольше говорил полицейский тем более отстраненным у нее становился взгляд сигны умирала у него на глазах и он ничего не мог поделать он не смог защитить матта а теперь не сможет защитить свою жену эта ложь убьет ее внезапно гуннер услышал шум Тот нарастал, заглушая слова Патрика, и Гуннар не понимал, почему другие не реагируют и продолжают говорить. Сам же он ничего не слышал из-за шума, только видел, как движутся рты. Почувствовал, как его собственный рот тоже шевелится, формируя фразу, что ему нужно в туалет. Почувствовал, как ноги несут его в прихожую. Казалось, кто-то другой управлял его телом. Гуннар же утратил контроль над собой, чтобы не слышать ненавистные слова и не видеть пустоту в глазах Сигне. За спиной продолжали говорить. Гуннар прошел мимо туалета к двери рядом с входной дверью. Кто-то невидимый заставил его руку подняться и повернуть ручку. Дверь открылась. Гуннар чуть не поскользнулся на лестнице, но успел восстановить равновесие и начал спускаться вниз. В подвале было темно, но свет Гуннар не стал зажигать. В темноте шум причинял меньше боли. В темноте он на ощупь открыл шкаф рядом с батареей. Тот не был заперт, но даже если бы и был, Гуннар сбил бы замок. Ружье удобно легло в руку. Сколько лосей он застрелил из него на охоте. Гуннар на автомате достал патрон. «Будет достаточно одного». Вставив патрон, он щелкнул предохранителем. Шум в ушах усиливался. Зарядив ружье, Гуннар присел на стул перед столярным столом. Рука его была твердой. Почувствовал зубами холодную сталь, он вздрогнул, но спокойно положил палец на спусковой крючок. гуннар знал, что поступает правильно. Другого выхода у него не было. Курок спустился. Шум прекратился. В груди у Мельберга появилось странное гнетущее чувство. Никогда раньше с ним такого не случалось, и совпало его появление со звонком Патрика из Фельбакки. Эрнест завыл в корзине. Пес почувствовал настроение хозяина, поднялся, отряхнулся, подошел к Мельбергу и опустил голову ему на колени. Бертелю стало полегче, но тяжесть в груди не исчезла. Ему стоило предвидеть, что подобное может произойти, что Гуннар пойдет в подвал, сунет охотничье ружье в рот и спустит курок. но Разве можно предвидеть подобные вещи? Однако, как бы Мельберг себя не оправдывал, ничего не помогало. Бертель резко вскочил со стула, напугав Эрнеста. — Пойдем, приятель, пора домой. Он снял поводок с крючка на стене и прицепил Эрнеста к ошейнику. В участке было необычно тихо. Все сидели за закрытыми дверями, но даже так Мельберг чувствовал на себе их обвиняющие взгляды. И впервые в жизни он испытал угрызение совести. Внутренний голос говорил ему, что он был неправ. Эрнест потянул за поводок. Оказавшись на улице, Мельберг сделал глоток свежего воздуха, отгоняя прочь картину. Гуннар на носилках в морге в ожидании вскрытия. Не хотелось ему думать о жене покойного, или, правильнее сказать, о вдове. Хедстрим сказал, что когда раздался выстрел, Сигна не произнесла ни слова. Патрик с Йостой бросились в подвал, а когда вернулись, она сидела на прежнем месте с отсутствующим видом. Ее отвезли в больницу на обследование, но выражение ее глаз сказала Хедстриму, что она уже не оправится. Только несколько раз за годы работы полицейским... Он видел такое выражение. Такие люди жили и дышали, но внутри были мертвы. Мельберг долго колебался, прежде чем войти в квартиру. Чувство тяжести в груди не проходило. Он бы многое готов был отдать за то, чтобы вернуть прошлое, чтобы все было как раньше. Бертелю не нравилось чувствовать себя виноватым, не нравилось сожалеть о содеянном. Ему всегда было сложно принимать последствия своих поступков. Обычно он не слишком переживал, даже если все шло наперекосяк до этого момента. — Привет! — внезапно ему безумно захотелось услышать голос Риты и ощутить ее тепло, от которого ему всегда становилось легче. — Привет, любимый! Я на кухне. Мельберг отцепил поводок, снял ботинки и последовал за собакой в кухню. Собака Риты, синьорита, радостно замахала хвостом при виде своего приятеля. «Еда будет готова через час», — не поворачиваясь, сообщила Рита. В кухне вкусно пахло. Бертель протиснулся мимо собак, которые всегда занимали все свободное пространство, и обнял Риту сзади. Она была такой теплой. Знакомый запах успокаивал Бертеля. «С чего такая атака?» — рассмеялась Рита, оборачиваясь и обнимая мужа за шею. Бертель зажмурился, осознавая, как ему повезло, и как редко он об этом думает. О такой женщине, как Рита, можно было только мечтать. И как он только мог раньше наслаждаться жизнью холостяка. — Как дела? — спросила она, отстраняясь, чтобы посмотреть на Бертеля. — Рассказывай, что случилось. Мельберг присел за стол и рассказал ей все. Он боялся поднять глаза на жену. «Но, Бертель!» — воскликнула Рита, присаживаясь на корточке рядом с ним. «О чем ты только думал?» Почему-то Мельберга обрадовала то, что она не стала его утешать. Рита права. Он не подумал о последствиях своего общения с прессой. «Но разве мог он представить подобное?» «Что ты во мне нашла?» — спросил он под конец, глядя ей прямо в глаза, словно выискивая в них ответ. Ему внезапно захотелось посмотреть на себя со стороны, глазами другого человека, чего он раньше никогда не делал. Настала пора узнать правду о себе. Больше прятаться и убегать нельзя. Ради Риты он хотел измениться, стать лучше, стать ей идеальным мужем. Рита некоторое время молчала, потом, заглянув ему в глаза, погладила Бертеля по щеке. «Мне нравится» что ты смотришь на меня так, словно я восьмое чудо света. Нравится, что ты на все готов ради меня. Ты помог появиться на свет моему внуку. Ты готов был пожертвовать своей жизнью ради мальчика, который считает своего дедушку Бертеля лучшим в мире. Я знаю, что у тебя много предрассудков, но я также знаю, что ты готов расстаться с ними, когда того требует ситуация». — Я знаю, что у тебя много недостатков, знаю, что ты слишком высокого о себе мнения. Но я также знаю, что тебе больно, когда ты совершаешь глупости. Рита сжала его руку. — Ты человек, рядом с которым я хочу просыпаться каждое утро. Для меня ты — совершенство. Кастрюля на плите забулькала, но Рита не спешила вставать. Мельберг почувствовал, как ощущение тяжести в груди отступает, и на смену ему приходит новое чувство — чувство глубокой благодарности.